Декабрь. Лос-Анджелес. На Рождество мы отправились домой. Казалось бы, я должна была быть на седьмом небе от счастья, но необходимость постоянно следить за своими словами лишила меня ощущения праздника. В основном, говорил Рэй, захлеб, рассказывая о своей работе и впечатлениях, я, как анорексичка, которая размазывает еду по тарелке, чтобы скрыть, что ничего не съела, оживленно расспрашивала других, маскируя свое молчание. Мой незамысловатый трюк удался только потому, что никто не ожидал от нас с раем подвоха. Мы всегда были гармоничной парой, радующей глаз, из тех, которые ставят в пример. Что-то заподозрила Моника. Прищурив свои кошачьи глаза, она пристально меня рассматривала. «Ты поправилась. Вы ждете пополнения в семействе?» «Что?» «Нет, Мони, ты с ума сошла. Какое пополнение до конца пятилетнего контракта?» «Мы с Рейм предохраняемся так, словно уже была ядерная атака, и нельзя выйти без скафандра». Она не улыбнулась. «И тем не менее ты поправилась. Ты, которая не была пухленькой даже в подростковом возрасте. Мариза, у тебя все хорошо. Ты же знаешь, что мне можешь сказать все». «Могла ли я действительно сказать ей? И что бы это изменило? Мони, все ужасно. Я ненавижу Европу, я хочу обратно». Она бы стала волноваться, наверняка все слила Еве, та Хавьеру, Они усадили бы меня и Рея на диване, как нашкодивших подростков, и наверняка вытрясли бы душу. Возможно, так и стоило с нами поступить. Но я проглотила комок в горле и соврала Монике прямо в лицо. «Конечно, Мони, у меня все окей. Просто я научилась печь изумительные торты». Праздники прошли слишком быстро, и нам пора было возвращаться. Второй раз расставание далось мне гораздо тяжелее. Сидя в самолете, который уносил нас прочь от дома, я не могла сдержать слезы, они долго катились по моим щекам. В салоне было темно, и Рэй ничего не заметил.